Глава восьмая Он помнил этот день, все годы проведенные в тюрьме. По ночам ему снился Дронго, появившийся в окне, стоявшего напротив дома, улыбающийся, уверенный в себе. И все время Дронго смеялся ему в лицо, когда он поднимал свою винтовку. Каждый раз он не успевал сделать выстрел, каждый раз кто-то мешал, и каждый раз его враг смеялся ему в лицо. Шварцман помнил это гадкое ощущение бессилия и проигрыша, когда он прицелился в Дронго и почувствовал дуло пистолета между лопатками. Дронго удалось его провести, обмануть как щенка, подставить под наблюдение своих сотрудников. Дронго долго изображал из себя приманку. И пока ястреб шел по его следу, вокруг него самого уже плелась искусная сеть. Когда же Шварцман хотел нанести удар, его опередили. Они просто арестовали и сдали его бразильским властям, и он получил свой тюремный срок. Первые месяцы в бразильской тюрьме он приходил в бешенство, вспоминая о своем провале. Потом как-то успокоился, но дронга стал являться по ночам в его тяжелых снах, такой уверенный и спокойный. А потом самого Шварцмана перевели в тюрьму в Белуоризонте, и начался ад. Это была особая тюрьма, где сидели убийцы и насильники, знаменитые по всей Бразилии. Даже в этой стране с неустоявшимися нравами, где преступлений совершалось гораздо больше, чем в благополучной Европе, эта тюрьма была особой зоной, где сконцентрировались самые отъявленные подонки. Только здесь Шварцман почувствовал всю прелесть борьбы за выживание. Тут нельзя было сделать ни одного неверного шага. Ошибиться, позволить себе на мгновение расслабиться. Тут был не просто ад. Это было земное изобретение дьявола. Место, где покупаются и продаются души людей. Тут убивали и насиловали, не останавливаясь ни перед чем. Здесь были свои особые законы и особые порядки, выработанные годами непрерывного страха, унижений и насилия. Он и раньше сидел в тюрьмах, но западногерманские тюрьмы по сравнению с этим концлагерем в Белоризонте напоминали скорее молитвенные дома или керхи. А уж что он должен был вынести? Дважды он оказывался на краю смерти. В первый раз, когда поспорил с Умберто, палачом, и вся тюрьма ждала, кто именно победит в этой схватке. Они дрались всю ночь, изрезали друг друга ножами, но никто не смог победить. Утром сам Умберто предложил мир. Через две ночи предусмотрительный Шварцман, поменявшийся местами со своим соседом по камере, услышал, как к ним ворвались сразу несколько парней, и затем сдавленные крики своего соседа. Утром Надзиратели насчитали на теле несчастного 22 ножевых ранения. Труп увезли, а за Шварцманом закрепилась репутация счастливчика, которому помогают духи. Излишне говорить, что через два дня Умберто получил нож в спину и мучительно долго умирал в тюремном сортире, куда никто не решался войти, чтобы оказать ему помощь. Потом было столкновение с Алвисом. Тот был известный гомосексуалист, переведенный сюда из Рио-де-Жанейро. Он сразу начал устанавливать свои порядки. К этому времени Шварцман, уже пользовавшийся уважением других заключенных, внегласно покровительствовал двум молодым парням, Антонио и Габриэлю, оказывавшим ему многочисленные услуги и ставшими его своеобразными телохранителями. Оба парня были гомосексуалистами, и Шварцман за неимением в тюрьме женщин иногда пользовался их услугами. Но молодой Габриэль понравился Алвису, и хотя парень отвергал все домогательства старого убийцы, однажды его поймали в душевой и долго насиловали сразу четверо заключенных, после чего парня нашли там с разорванным горлом. Все ждали, чем ответит Шварцман. А тот молча наблюдал, как уносят тело Габриэля, как ухмыляется Алвис. Прошло еще несколько дней. Поняв, что Шварцман не решается нанести ответный удар, многие заключенные стали позволять себе оскорбительные выкрики в его адрес. На кухне его вытеснили на худшее место. В душевой стали исчезать его вещи. Он постепенно становился парией и единственный оставшийся у него друг Антонио не понимал, что с ним происходит. А однажды тяжелый пресс случайно придавил первого из убийц Габриэля. Никто не стал связывать это происшествие со случившимся ранее убийством, пока не пострадал и второй насильник. Ночью кто-то облил его лицо кислотой, непонятно каким образом появившийся в тюрьме. У самого Альфреда Шварцмана было абсолютное альби. Он в это время находился в тюремной больнице, но по тюрьме уже поползли слухи, а пострадавший лишился зрения и был переведен в другую тюрьму. Третий насильник был найден в своей камере с переломанным позвоночником. Несмотря на все усилия надзирателей, он так и не сумел ничего рассказать, умерев в страшных мучениях, и тогда все поняли, что настала очередь Алвиса. Понял это и сам Алвис, твердо пообещавший убить Шварцмана. В рождественскую ночь они сошлись вдвоем, чтобы решить, кто из них может остаться на этом свете, а кто из земного проклятого ада должен переселиться в гораздо более гуманный, небесный. Что произошло между ними, не узнал никто. Но Алвис был найден мертвым и не просто мертвым. Ему отрезали нос, уши, губы, половые органы. Даже повидавшие все в этой жизни обитатели тюрьмы белу оризонте ужаснулись подобной жестокости. Многие знали, как убивать человека и как он должен умирать. И многие осознали, что все эти увечья Алвесу были причинены не после, а до смерти, которая, как спасение, пришла, наконец, к этой заблудшей душе». С тех пор к Шварцману не приставал никто. Его признали раз и навсегда. Жестокость, которую он преднамеренно продемонстрировал, потрясла всех заключенных. Но во сне ему снился Дронга. Он по-прежнему сжимал в руках винтовку и по-прежнему мечтал найти человека, когда-то сумевшего его превзойти. И хотя в этой тюрьме он был всесилен, бежать отсюда было невозможно. Расположенная на высоком плато, тюрьма была идеальным местом для содержания заключенных. Отсюда никто и никогда не убегал. Отсюда выходили либо мертвые, либо отсидевшие свой срок. Но последних почти не было. Он помнил день, когда в тюрьме появился Роджер. Гость был уверенный в себе» красивый, пахнущий дорогими французскими духами, запах которых напомнил Шварцману о Европе, о любимых городах, о женщинах, о ресторанах. Казалось, все это осталось в другой жизни. До той жизни было еще много лет, и поэтому, когда Роджер предложил ему побег, он, не раздумывая, согласился. Роджер потребовал не слишком большую плату, Всего лишь убийство какого-то музыканта. Ястреб вначале даже не поверил. Цена не могла быть такой низкой. Это было невероятно, невозможно. Но именно убийством музыканта Роджер просил расплатиться за освобождение. Шварцман сразу дал согласие. Тогда впервые прозвучало имя Осинского. Побег готовился долго и тщательно. Из самой тюрьмы убежать было невозможно. Поэтому за огромную взятку чиновник, курирующий эти заведения, согласился на перевод Шварцмана в другую тюрьму. По дороге его сопровождали шесть охранников. Но на этот раз все было продумано до мелочей. Начальник тюрьмы, в которую его переводили, был подкуплен. Еще большую взятку он получил за разрешение свидания Шварцмана с его супругой. Роль супруги блестяще исполнил Антонио. И после свидания из тюрьмы вышел загримированный под женщину Шварцман. Антонио остался вместо него в камере. Охрана к тому времени сменилась. А дежуривший офицер знал, что нужно выпустить жену и оставить самого заключенного в тюрьме. Через день Шварцмана уже не было в Бразилии. Но самый лучший подарок в своей жизни он получил на Ямайке, где снова встретился с Роджером. Тот подробно рассказал ему о самом композиторе, отправляющемся в Европу, и о его телохранителях. На прощание Роджер, улыбаясь, заметил, что у Осинского должен скоро появиться новый консультант по безопасности, который является одним из лучших аналитиков мира, и как бы невзначай добавил, что они уже встречались. Шварцман насторожился. Встреча со старыми знакомыми бывает особо приятно, когда знаешь, как и против кого нужно действовать. Но когда Роджер произнес имя Дронга, Шварцман не мог сдержать своей радости. Это была его мечта. Это была награда за восемь лет ада. Роджер не мог понять, почему он так обрадовался. А ястреб уже предвкушал свою новую схватку с дронга. На этот раз он будет готов гораздо лучше. Теперь он знает, с кем именно ему придется встретиться. Он не собирается убивать дронга просто так. Все мучения, коим был подвергнут Алвис в тюрьме, окажутся детской забавой по сравнению с великолепием адского набора, который он готов предложить своему крестнику, отправившему его в бразильскую тюрьму. Он летел в Париж счастливый и умиротворенный казалось сам дьявол решил послать ему такую награду за все испытания в земном аду теперь его даже не волновал сам джордж осинский образ дронга заслонял собой все они снова встретятся и сойдутся в последней схватки и тогда ястреб наконец получит свою награду голову дронга